Девтонский крест. Руслан Мельников, глава 60 цара. Ерми побежали к нехты и союзники ордена, во тем дрогнули и начали отступать рыцари в серых плащах. Только орденские братья пытались держать врага, многие из них всё ещё представляли серьёзную опасность, им долго отмахиваться мечами от татарских стрел и нафидавших нам горотцев, и могли даже лучшие воины ордена Было плачниковствоносцы в конце концов тоже повернули лошадей. Пространство впереди опустело. Рубить стало некого. Боевая корячка прошла, откатила, отпустила. Он взглянул на свой клинок. Кривое лезвие высчерблено, на металле красные разводы. Чей-то прилипший волос. Бурцев машинально стряхнул с сабли алой капли тела. Он ведь даже не помнит лиц тех, кого лишил жизни не помнит своих действий, вообще мало что отложилось в памяти после этой рубки. А ведь раньше никогда не терял контроля над собой в драке. Так почему вдруг? Может быть, дело в том, что здесь, в этом мире мечей и щитов, не нужно писать простыни объяснительных и всякий раз доказывать необходимость применения оружия. Даже тогда, когда такая необходимость очевидна. Это... это рископощает, что ли? Еще один взгляд, брошенный на саблю. Вот откуда берутся легенды о мечах, кладенцах. Стоит человеку пару-тройку раз ввязаться в бой по-настоящему, стоит сцепиться не на жизнь, а на смерть без оглядки на прошлое и будущее, как оружие начинает владеть своим хозяином, а не наоборот. Ладно, забыли. Хорошо и плохо категории для другого места и другого времени. Здесь и сейчас идет битва, а в битве нужно выжить и победить. На войне, блин, как на войне. Бурцев осмотрелся. Новгородцев осталось не больше сотни, многие ранены. Десяток Дмитрия потерял трёх бойцов. Плата, которую телохранители заплатили за безопасность своего воеводы, оказалась велика. Татарские лучники, не гиазовые и севукопашные, пострадали меньше, но и у них были потери. Арбалетчики не даром ели ордынский хлеб. К тому же, несколько кифтонских братьев и сержантов всё же удалось добраться до кочевников. Их мечи здорово привели легковооружённую сотню. Тифтонский клёв успел таки вырвать изрядный клок мяса. "Василий! торжествующий бас Дмитрия прогремел прямо в ухо. Убегли те втоны, все убегли, разбили моих латинян окаянных". Подъехал Бурангул с пустым почти колчаном. "Вацалов, взгляни-ка туда". Бурангул указал куда-то вправо где накатывала вторая волна атаки. Судя по вражеским знамёнам и стандартам, в бой вступили отряды опольцев князя Мстислава и сулеславская рать, набранная из великопольских и малопольских рыцарей. Наступающие оттесняли лёгкую конницу центрального и правофлангового туменов. Арбалетчиков у поляков было побольше, чем у тивтонов. Так что волновые контратаки на скоки степных лучников получали достойный отпор и почти не задерживали продвижение польского чистокола. Позади на холмах у Ниси загрохотали боевые барабаны. К небу поднялись сигнальные бунчуки. Внутри туминов началась передислокация. Раненые и уставшие воины отступали с передовой. Их место занимали свежие силы. Но лавина польских рыцарей всё так же неумолимо сметала противника. Действовали паны в привычной им манере: разгон, копейная ошибка, рубка на меча. Сражение поляки превратили в множество турниров. Каждый бился по своему усмотрению, окружённый собственной толпой оруженосцев и слуг. Татары и монголы пятились, бежать не решался никто, памятуя печальный участь Шанхура. Однако держивать натиск рыцарской конницы легко вооружённых типдейкам было тоже не под силу. При емуж, что дистанционного боя они уже утратили. В ближайшей схватке рыцари действовали увереннее. Но между разрознённо наступавшими ополчими и великопольцами появилась небольшая щель, а за ней, за этой щелью, по-моему, тот знакоярлый льва я уже видел раньше, сказал Бурангу. На щите куявского князя Тотчас же из башни ошибся. В тело атакующих моя челакуйская хоругвь с чёрным орлом на жёлтом фоне и белым львом на красном. Да и с нами магистра Конрада Кюринского, к которому постепенно подтягивались уцелевшие крестоносцы из разбитой синьи, там же. Если поспешить, Бурцев поспешил, при шпорев коня, ринулся в узкий проём между войском Мстислава Опольского и Сулеслава Клейменса. Нагородцы сорвались с седа. Татарская сотня помчалась за Русьчиной, бешенно галопы, степные лучники выдёргивали из колчанов и накладывали на тетиву последние стрелы. Это было похоже на скачку между молотом и наковальней, а польские рыцари с одной стороны, великопольские с другой, стоят им сомкнуть ряды и не сомкнули. У панов появился более серьёзный противник. Когда нагородцы и бурангулы выстрелки вклинились в щель между польскими отрядами, кайду вёл в бой тяжёлую панцирную кавалерию нукеров. В резерве за холмами оставалась теперь только личная гвардия хана. Садики в пластинчатых латах на злых степных лошадках, тоже прикрытых доспехами, спешили на помощь отступавшей лёгкой коннице. Ура! Тяжеловооруженные нукеры ударили по расстроенным рядам поляков внезапно и стремительно. Рыцари были ошеломлены, еще бы, наткнуться в глубине строя вражеских лучников на бронированную конницу, однако и опольцы, и великопольцы выдержали первый натиск с честью, никто не показал спины. Битва вспыхнула с новой силой. Нукеры опрокидывали польских рыцарей копьями и выдергивали их из сёдел копейными ключами. Но последовавшие затем рубки на мечах и саблях, восточные и западные войны оказались достойны друг друга. Поляки превосходили противника в искусстве парного фехтования, и отражать мощные удары их тяжелых мечей было весьма непросто. Зато степняки увереннее держались сеглее, лучше маневрировали, а в сабельном бою показывали чудеса ловкости и доводили противника до беженства, не характерными до турниров уклонами и обманами выходили. Да и в групповых схватках кочевники действовали более слажно, чем одиночки-европейцы. А русско-татарской дружине на время забыли обе стороны. И буртов беспрепятственно атаковал куявский отряд. Небольшой, сотни полторы рыцари и кнехтов, но настроенный весьма решительно. Выставив копья, куявцы тоже пустили лошадей в галоп навстречу врагу. Тенью Казимира среди них не было, странно. Ни в правилах Казимира Куявского было избегать боя. Для этого нужна весомая причина. Бурцев увидел её. Причина весомая не бывает. Адлоида. Что делает она на добром поле, где правит бал второхо смерть? Казимир и магистр Конрад так надеялись на победу, что решили взять дочь Лисско белого с собой. Или они здраво рассудили, что в лагере Генриха Селезизского сейчас безопаснее, чем в Ленинской крепости, покинутой воисками. Да нет, конечно же нет. Всё проще. Необходимо сдержать ценную, но строптивую пленницу Невесту под постоянным присмотром. Вот в чём дело. Магистру и князю по неволе приходится таскать к книжному обозу, чтобы не сбежала Адлоида сидела в седле окружения дюжный куиац, и часто оглядывалась на поле сражения. Казимир рядом, он даёт воинам последние указания. Тут же выстраиваются в походный порядок у тлевших интенских рыцарей. Ага, магистр с князем почуяли, что дело запахло жареным. Готовятся к отступлению и уводят с собой Адлоиду. Спасение княжны для них сейчас задача номер 1. Победить-то можно и в другой раз. А вот потерять невесту с малопольским приданым это куда хуже. Звук орденских труб уже не такой громкий и грозный, как прежде. Жалкие остатки Христова войско двинулись прочь с доброго поля. Бурцох заорал, что было мочи по всё горло. Рядом кричал Дмитрий. За десятником начались его бойцы добровольные телохранители воеводы. Стрелки Бурангула наскоку на тяге урелуки. Звон, спускаемый тивы и шелест оперений слились в один звук. Татарские стрелы положили первые ряды куявцев, арбалетные болты, выпущенные в ответ, сбили с десяток русичей. А потом жутким треском сломались копейные древки и вновь началась сечь. У микрофона был Махмутов Даниил.